Ехали сперва по реке Клязьме, потом направились зимними путями напрямик, чтобы избежать речных извилин и перевертов. Всюду в глухих лесных деревушках встречали тревогу. Вся Русь всколыхнулась. Мужики вострили топоры и рогатины и расспрашивали, где собирается ратный люд. Но никто толком ничего не знал, и не было ни одной головы, чтобы собрать воедино Всю русскую силу. Князь Владимир остановился в лесном поселке покормить лошадей. Он сидел возле избы на заваленке. Из лесу показался высокий человек с большой рогатиной в руке и луком за спиной. Он нес на плече дикую козу и шел мерным твердым шагом. Охотник остановился перед Владимиром и снял меховой колпак. На плечи упали белые волосы, пожелтевшие на концах. Он вытащил из заворотника воротника седую бороду, рассыпавшуюся по всей груди. Узнав, что перед ним сын князя Владимирского, старик опустил к ногам молодого князя козлиную тушу. «Кушай, княжич, на здоровье! Полничай вместе с твоими ратниками!» Слышал я от монаха-странника, что на Русь Навалилась несметная сила. Вот и я не удержался и вышел из своего зверинного логова. Уж много лет живу я в болотах с медведями и сахатами, да еще бортничаю, кормят меня дикие пчелки. Теперь я поднялся скликать на войну сыновей и внуков, а их у меня двадцать семь молодцов. Все вместе пойдем отбивать лихих ворогов. По паре коней на каждого у них да отнимем. Где нам собираться? Иди в город, что поближе, во Владимир. Это к батюшке твоему, князю Георгию Всеволодовичу? Нет, к нему я не пойду. У него рука тяжелая и незадачливая. Тому назад пятнадцать годов стоял твой батюшка с Суздальским войском на реке Гзе, а потом на Липеце. Оттуда он перешел на Авдотью гору и зря уложил там все свое войско. Десять тысяч мужиков-суздальцев тогда пало. Да какие все молодцы! А кто нас рубил? Свои же земляки. Новгородские, смоленские, ростовские. А для чего рубились, ты не скажешь? Нет, ты этого не знаешь. Знаю. Они хотели отнять княжение у моего отца князя Георгия Всеволодовича. Князья промеж себя не поладили. Сидеть ли во Владимире князю Георгию Всеволодовичу или его родному брату Константину Ростовскому? Брат на брата с ножом полез. Каин Авеля хотел зарубить. Заставили братья за себя биться простых мужиков. Нам-то не все ли равно, какой брат будет сидеть на нашей спине, Константин или Георгий? Так князья мужиков не пожалели и покатились глупые крестьянские головы. О татарах тогда и не слыхивали, а братья резались хуже татар. Теперь князь Георгий Всеволодович, твой батюшка, небось, почесывается, да охает. Как бы у колдунов найти живой и мертвой водицы и поднять против татар этих десять тысяч покойничков? Эх, княжич Владимир, в том-то и беда, что покойничков никакими ни заговорами, ни молитвами не подымешь. А кто из стариков остался жив, как я, кто бился на липице и помнит, что с нами князья сделали, так те за князем Георгием не пойдут. «Ты что же речи ведешь, воровские?» — рассердился молодой князь Владимир. «Да как звать тебя? Да я тебя за такие слова зарублю на месте». Еще одним покойником больше будет, а татары все равно придут. И мы, мужики, будем с ними драться и гнать из нашей земли. Угодно ли это князьям или нет? А как будет с ними драться князь Георгий Всеволодович, мы еще посмотрим. Я с сыновьями и внуками свою ватагу соберу и других сторонников призову. Будем татар ловить и на рогатину сажать. А ты... Княжич Владимир, не серчай на старика и кушай мою козлятину на здоровье, да в бою не показывай татарам хвоста своего коня. Старик снял колпак, низко поклонился князю Владимиру и, тряхнув седыми кудрями, пошел прочь высокий и прямой. Из кустов вышло несколько мужиков с рогатинами и луками, таких же высоких, стройных, в овчинных шкурах и пошли за своим родовиком след в след, нога в ногу.